Лорен Фуше. Между небом и тобой. Эпиграф. Я родился посреди моря. Янбер Калох. Янбер Калох. Настоящее имя Жан-Пьер Калох. 1888-1917 годы жизни. Бретонский поэт, погибший совсем молодым в Первую мировую войну. Писал на диалекте бретонского языка характерным для окрестностей города ванна на родине калоха на острове груа воздвинут памятник поэту солдату здесь и далее примечание переводчика откуда его имя его им одарило фея или колдунья а может быть оно из недр ада черного как борозды его полей говорят в нем наша радость говорят оно наш крест. Имя острова Груа. Жиль-Серва. Мишель Леподе. Остров. Вот остров, готовый отплыть. Но он все дремлет и дремлет, с тех пор, как мы вышли из детства. Жак Брель. Художнику Симону Марини, который спустя полгода после смерти Изабеллы Пирани, подарил мне запечатанную бутылку с ее голосом. Уроженцам острова Груа, которым принадлежит этот клочок земли среди океанских вод. Тем, кто приезжает сюда и остается здесь. Всем, у кого в сердце Британь. 31 октября. Жо. Остров Груа. Меня зовут Жозеф. Ты называла меня Жо. Я в церкви. В первом ряду. Глаза красные, на мне дождевик, на плечи наброшен бирюзовый свитер. Ты говорила: "Лилии так пахнут, что мёртвый из гроба встанет. Надо было купить тебе лилии". Ты умела любить, но по части юмора я впереди. «Всю нашу жизнь ты меня как-нибудь глупо разыгрывала?» «Не могу принять, нет. Как это, такая светящаяся женщина, как ты, и вдруг угасла?» «Здесь точно ловушка. Когда мне суждено в нее угодить?» Из Лориана детей доставил почтовик. Черный Порше Каен, на котором Сириан с женой Альбеной, дочкой шарлотой и щенком Опля прикатил из Парижа, пока в городе на парковке. Сара предпочла поезд. Она опирается на палку, а кресло на колесиках ждет ее дома. Сириан заправляет всем точь-в-точь, точь, как своей фирмой. Сам выбрал тебе гроб, сам разместил объявление в газетах, сам подобрал для молитвенника с извещением отдать дате за упокойное мессы фотографию, где ты так ослепительно что дух захватывает. Нашего сына не назовешь симпатичным. Незабавным, нетрогательным. Но он безупречен. Все скамьи в церкви заняты. С одной стороны местные, с другой приезжие. Твоя семья впереди. Здесь мы женили детей наших друзей. Здесь отпевали их родителей. Мы садились позади всех и держались за руки. Нынешним утром мне так не хватает твоей руки, Я сижу в первом ряду, будто мне надо выслужиться перед кюре. Над моей головой болтается кораблик. Специальная табличка со словами молитвы и благодарности, свечи, цветы, статуэтки, которые приносят в дар храму либо по данному обету, либо в благодарность. Под алтарным распятием большой якорь. С двух сторон от якоря благодушные ангелы. Служит отец Доминик. Новый приходской священник, он совсем молодой. Когда-то можно было умирать хоть каждый день. Сейчас священники не живут на острове. Но тебе повезло. У тебя настоящая заупокойная служба. Наш знаменитый хор громко и с чувством поет «Аудита Силетте» Михаэля Приториуса. Просто потрясающе. Меня мучает жажда. Я жажду тебя, Лу. Я жажду тебя и наших сырных блинчиков под соусом из соленого масла. У меня тяжело на сердце. Но я кардиолог. И жаловаться на это даже, наверное, и стыдно. Я плохо выбрит. Я не почистил башмаки. Моя невестка Альбена никак не может пережить, что у меня на плечах бирюзовый свитер. Ты мне его подарила на нашу последнюю годовщину свадьбы. Я вдовец. Пусть меня оставят в покое. Я всегда так ношу свитер. Тем от всех и отличаюсь. Наши друзья пообещали, если я умру раньше их, все они, все придут на мои похороны с Жозефами на плечах. Но тебя там не будет. И ты этого не увидишь. Жизнь похожа на луковицу. Она состоит из многих слоев, один под другим. В этой церкви собрались все твои разные миры. Товарищество семерки, наши местные друзья, которые седьмого числа каждого месяца собираются на ужину Фред, представлено полностью. Члены общества помощи женам отсутствующих мужей, созданного мной вместе с Жан-Пьером, когда мы суетились по хозяйству в домах друзей, что неделю горбатятся на материке и на остров приезжают только по выходным, тоже здесь. Твоя семья в первом ряду. Все с прямыми спинами, с отличной осанкой. Твой отец, граф, умер два года назад. Мать погибла в дорожной аварии, оставив тебя годовалой. Твои сестры уселись, как братья Далтоны, по росту. «Братья Далтоны» — криминальная банда, действовавшая на американском Диком Западе в 1890-е годы. «Братья Далтоны», специализировавшиеся на банковских и железнодорожных ограблениях, стали героями множества фильмов, комиксов, песен и книг. В частности, у Джода Сена и группы «The Eagles» есть шлягер о них. «Они остались жить в родовом замке, а тебя я похитил». У них есть с тобой фамильное сходство, но нет той способности вспыхивать, искриться. Они не умеют ни безумствовать, ни мечтать так, как умела ты. Верные тебе подружки по частной католической школе тоже явились. Их легко опознать по костюмам, платкам, макосинам или мягким туфлям. Наши-то островитянки носят в эту пору тёплые куртки и брюки, и башмаки у них тяжелые. Ты всю душу вкладывала в организацию премии «Клара» — конкурса юных литераторов, отдающих свои гонорары на исследования в области кардиологии. Твои соратницы и ваши лауреаты приехали из Парижа. Мой старый приятель Тирисер серфати, заведующий неврологическим отделением, тоже тут, по дружбе. А тот, кто теперь руководит моей кардиологией, вежливости. Я всегда его не переваривал. Я ушел на пенсию досрочно, два года назад, чтобы, наконец, пожить с тобой. А ты меня так надула. Так надула. Лу. Ты ускользнула от меня ночью. Кончалась суббота, начиналось воскресенье. Той самой ночью, когда в три часа французы переводят стрелки с летнего времени на зимние. То, что ты испустила свой последний вздох именно в этот момент, было твоей последней насмешкой. Медсестра как раз делала обход. У нас в Британии Анку, перевозчик в царство смерти, приходит за душами умерших со скрипучей повозкой. Ну и что ты ему сказала? Переведи часы, не то застрянешь. Анку. В бретонском фольклоре образ смерти и ее предвестник. Считается, что человек, умерший последним в году, превращается в Анку. Но есть и другая версия. Анку — это первый, кто был похоронен на местном кладбище. Выглядит Анку либо как скелет, либо как высокий, изможденный человек с длинными белыми волосами и пустыми глазницами одетый в чёрный плащ и чёрную широкополую шляпу. Ему сопутствует похоронная повозка, запряжённая скелетами лошадей или тощей жёлтой кобылой. Согласно легенде, тот, кто встретит Анку, умрёт через два года, если же такая встреча произошла в полночь в течение месяца. Мы выходим из церкви на площадь. Осеннее солнце освещает тунца на шпиле церкви. Везде на таких шпилях петухи, а мы живем на Матросском острове. И здесь был в начале 20 века самый большой рыболовецкий порт во Франции. У нас нет траурного зала для прощания. Не хватило бы клиентов, поэтому кортеж огибает церковь и пешком направляется прямо к кладбищу. Каждый день хожу этой дорогой, но сегодня случай исключительный поэтому я не держу под мышкой газеты и не делаю остановку в Трискеле, чтобы выпить кофе. У меня разбитое сердце и растерзанная душа. Ты веришь в Бога своего отца, я верю в Бога моряков, но он предал меня. Я потерпел кораблекрушение на суше и утонул в горе, не покидая берега. Похоронный звон. Все останавливаются, машины тоже. Старики крестятся. Артюр, бигль Эрика, поднимает ногу у колеса катафалка. Благодарю его взглядом. Он единственный, кто ведет себя нормально. Наши до нельзя удрученные дети на шаг отстают от меня. Я молюсь о том, чтобы все это оказалось очередным твоим дурацким розыгрышем. Траурный кортеж проходит мимо ресторана 50. Одна из особенностей романа фуше то что в нем вместе с придуманными действуют вполне реальные персонажи. Ресторатор Жан-Луи из таких. Кстати, отзывы об этом ресторане исключительно восторженные. Жан-Луи добавляет в меню то, что завезли сегодня. Ты бы сейчас заказал Наполеон из ломтиков помидора, перемежающихся слоями крабового мяса, а к нему... Сорбет с красным перцем, а я бы выбрал суп из копченой рыбы с водорослями. Ты бы устояла перед десертами, а я бы не удержался и заказал себе Бель-Элен. Но стоило бы ей появиться на столе, ты тут же отняла бы у меня половину. Груши Бель-Элен. Названный в честь комической оперы Оффенбаха «Прекрасная Елена» французский десерт из припущенных груш, ванильного мороженого и шоколадного соуса. Изобрел этот десерт Жорж-Агюст Эскафье, 1846-1935 годы жизни, знаменитый французский ресторатор, популяризатор традиционной французской кухни, удостоенный титула «Короля поваров» и «Повара королей». «Теперь я должен объедаться один, и от этой мысли...» У меня щемит сердце. Если я оставлю тебе кусочек, ты вернешься? Мы проходим мимо художественной галереи Яник, Мари и Перины. Сейчас ты спрыгнешь с холста и испугаешь меня до смерти? Ты была красива, Лу. От твоей красоты слепой не только бы прозрел, но и приобрел орлиную зоркость, а Скочил бы и побежал со скоростью гепарда. Я не видел тебя мёртвой. Я отказался смотреть. Я не хотел помнить тебя такой, несмотря на то, что собратья-психиатры в один голос твердят, что это помогло бы мне пережить горе. Я не надеваю траура Я бастую. Я красный. Под навесом крытого рынка какие-то люди... Вихляют за и дёргаются, но при этом там тихо. Я резко останавливаюсь, и все притормаживают, кроме чёрного катафалка, который тебя увозит. Приглядываюсь. Что они там делают? А они там пляшут. И тут замечаю афишу. Тихий бал, организованный противниками с отцем и обложение налогами — владельцев магазинов, которые включают у себя музыку. САЦЭМ — Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей, французская профессиональная ассоциация по сбору платежей для авторских гонораров и защите авторских прав музыкальных авторов, композиторов и издателей. Я покидаю траурный кортеж и иду к импровизированной танцплощадке в зале, где сегодня никто ничем не торгует. «Папа!» — шипит мне вслед застыдившийся Сириан. «Дедуля?» — вторит ему жена. «Я не выношу, когда Альбена меня так называет. Какой я ей дедуля?» «Ладно, хрен с ней. Кружусь на месте, раскинув руки в стороны. У каждого танцора тут свой ритм, свой темп. У каждого наушники и айпод или мобильник. Я тоже двигаюсь в ритме музыки, слышной мне одному. В моей голове поет Серж Риджани. Все меня ждут совершенно растерянные. У твоих подруг детства глаза лезут на лоб. Твои сестры не знают, что делать. Сириан подходит ко мне и хватает за руку. Я вырываюсь. Тогда Сара выпускает палку, палка падает на землю. Танцоры расступаются, Сара меня обнимает и начинает кружиться вместе со мной. филини «Умер 31 октября», — шепчет она мне прямо в ухо. «Мы танцуем, пошатываясь. Слабые, неловкие, каждый в ритме своей музыки. У нашей дочки это наверняка не народа. Я вас догоню!» Тон, которым я говорю это Сириану, возражений не допускает. Он уходит из зала, явно недовольный. Его жена поджимает и без того тонкие губы. Их девятилетней дочери шарлоте на все наплевать. Ее единокровная сестра Пом, старшая дочь сериана которая живет у нас вместе со своей матерью, заливается слезами. Имя Пом созвучно французскому слову «яблоко» — «la pom». Она плохо знает отца. Со дня ее появления на свет — он навещал девочку только в дни её рождения, на Рождество и на Пасху. Ещё он обычно приезжал поздравить тебя в День матери, но всякий раз исчезал так же стремительно, как появлялся. День матери отмечается во Франции в последнее воскресенье мая. И никогда не виделся при этом Смаэль, мамой Пом. Я заканчиваю песню Я люблю тебя. Тебя, который никогда не стать взрослой. Не покидай меня никогда. Я люблю тебя. В последний раз я говорю тебе наши островные слова. «Ме галон» — сердечко мое. «Ме карет вижон» — любимое мое, самое любимое. Потом я кланяюсь Саре и поднимаю ее палку. «Нам надо вернуться к шествию», — говорю я дочери а она шепчет пом. «Шествие» — это стихи Превера, которые начинаются так. «Старик золотой с часами скорбящими, нищая королева с английским бродягой, труженики мира со стражами моря». Жак Превер, 1900-1977 годы жизни, французский поэт и кинодраматург. Цитируются начальные строки его стихотворения шествие в переводе Елены маруниной Упом глаза отцовские голубые с золотистыми искорками она сообразительная сразу расставила слова в стихотворении по местам как было бы надо Догоняем тебя со скоростью на какую способна сара быть настоящим местным означает иметь на кладбище четыре плиты. Четыре поколения островитян, родившихся и умерших на этом кусочке земли посреди океанских волн в трёх морских лье от Ларьяна. Морское лье. 5555,5 метров, что равно длине дуги 1,20 градуса земного меридиана. Я здесь родился. За мной стоят несколько поколений моряков и рыбаков. Ты родилась в замке отца. Ты достойная наследница всадников и охотников. Выйдя за меня замуж, ты потеряла дворянскую фамилию, но получила груа. И я стал для тебя родственной душой, самым близким тебе человеком. Болиски, как говорила Пом, когда была маленькой, и слово прижилось. Наш остров защищает нас в той же мере, в какой изолирует от мира. Приезжая сюда и привязываясь к этой земле, люди находят свои потерянные души, а, покидая Груа, уносят с собой его тень. Пытаются изгнать его из памяти, но живут ожиданием новой встречи. К Груа истине площади 8 км на 4. Истине, которой можно коснуться рукой. Привыкаешь как к наркотику. Возрождаешься, когда судно причаливает, миновав береговые маяки у входа в порт Тюди. Острова с их внутренней вибрацией сами служат маяками для их уроженцев. Маяками в переносном смысле, каждый из нас, находясь на берегу, где бы он там ни был, видит вдали наш остров. А еще здесь нет выбора. Здесь можно быть только настоящим. Сердце того, кто родился на Груа, плавает в соленой воде, — объяснял я Сириану и сари когда они были детьми. В первый день школьных каникул я водил их на пляж пить морскую воду. Неважно, ведра или в ненасти мы пили ее, глядя в глаза друг другу. Сириан, старший, первым отказался от этого ритуала. Сара, чтобы доставить мне продержалась немного дольше. Теперь я возобновил традицию спом. Попробовал в один из редких приездов к нам Альбена и шарлоты и с другой внучкой, но она все выплюнула. Альбена разоралась не хуже истеричной чайки. Ну, я и отступил. Увидев тебя со свечами с правого и с левого борта, я подумал о поминках и других погребальных радостях Люсьена Гурона, уроженца Груа, рассказывающего свои сказки по всему миру. Люсьен Гурон, 1943 год рождения, собиратель бретонского фольклора, сказочник, писатель, театральный деятель. Когда мы с тобой возвращались с его концерта последний раз, мы пели «Ой, потеряла Берлинго, попав в долину Кирлевьё». Мне ни к чему строить из себя умника. Гроб опускают в яму. Пом дрожит и тянется к руке отца. Глаза ее застилают слезы, но отец не обращает на нее внимания, не замечает ее руки, а его собственные безвольно повисли. Шарлотта глаз не сводит со своего мобильника, морщится, сети нет. У двух твоих внучек ничего общего, кроме отца, а семья это важно. Ничего не найти важнее. Сегодня это главная моя мука. Берлинго. Типичные французские маленькие разноцветные леденцы в виде пирамидок, приготовленные впервые в 14 веке для папы Климента V и поначалу считавшиеся лечебными. Поэтому до середины 19 века купить их можно было Только в аптеке. Меня всегда удивляет, как на вопрос интервьюера, какой день в вашей жизни был самым счастливым, люди отвечают, дни рождения моих детей. Мой самый счастливый день. Тот, когда ты мне первый раз улыбнулась. Наши дети — данность, связь между поколениями. А то, что ты меня любишь, твой колдовской взгляд и твоя изумительная внешность, Это было чудом. Ты ослепительно улыбалась. Я и сейчас ослеплен твоей улыбкой. Но тебя нет рядом, и некому показывать мне, куда идти. Когда самая набожная из твоих сестер заявила, что вот, теперь-то ты счастлива рядом с Господом, в свете божественной радости, я ответил, что она ошибается, что ты была счастлива с нами. Господь либо сам лопухнулся, либо уехал на выходные, а его заместитель пометил в списке не то имя. Я вырос на этом острове. Здесь было две школы — дьявольская и доброго боженьки, светская и католическая. Я учился в обеих. Потом в Лорианском лицее, потом на медицинском в Рене. Пахал как ненормальный. Получил... Место интерна в столичной клинике. И успешно прошел интернатуру. Мы поженились. Я, в отличие от послушных мужей твоих сестер, отказался жить у вашего папеньки. Он обиделся и с тех пор был со мной холоден. Родились наши дети. Сначала Сириан, потом Сара. Я закобалился Взял кредит на 20 лет и купил в Париже квартиру, поблизости от вокзала, с которого уходят поезда в Британь но при этом решил работать в государственной клинике, а не в частной, где получал бы в сто раз больше. Груа терпеливо дожидался нас от каникул до каникул, а потом мы вернулись, чтобы жить здесь круглый год вместе с целой компанией таких же молодых и веселых пенсионеров, как я сам. И жизнь стала праздником. Мы чувствовали себя свободными и легкомысленными. Пока ты, любовь моя, не сделала прошлой весной то, что сделала. Тебе было пятьдесят шесть. Я ни о чем подобном даже и подумать не мог. Сириан с семьей живет в Везине, городке в пятнадцати километрах от Парижа. Сара в Париже, в квартале Морэ. Оба они преуспели в том, что делают. Оба сочли за лучшее не вмешиваться даже тогда, когда ты в конце июня потребовала, чтобы тебя перевезли в дом престарелых и мне пришлось выполнить это твое требование. Как ни тяжело было на душе. Я никому не сказал причины. Я не имел права ее обнародовать, как нельзя обнародовать врачебную тайну. В любом случае это никого не касалось, кроме нас с тобой. И тебе бы не хотелось, чтобы они знали. Наши друзья ничего не поняли. Наших детей смутило то, что мать... Перебралась в такое заведение. Но ни сын, ни дочка не спросили, а не надо ли чем помочь. Правда, Сириан весь в делах предложил заплатить кому-нибудь, кто обеспечит тебе надлежащий уход дома, а вот Саре было вообще не до того. Она налегала на выпивку и выбор очередного жениха на один вечер. Они навестили тебя в интернате несколько раз, но ты заслуживала большего, чем их дежурный поцелуй. Потом они приехали. Слишком поздно. Шарлотту ты не видела больше года. Я везучий. Я всегда выигрываю упом в монополию. Легко нахожу, где припарковаться в Париже, и если в супермаркете закрывают кассу, то после меня, а не перед моим носом. Я встретил тебя. Ты меня полюбила. Я родился под счастливой звездой но ты унесла с собой мое счастье, и вокруг сгустилась тьма. Всю жизнь ты опаздывала, мы не успевали на самолет, на поезд, к началу спектакля в театр или к началу киносеанса, но сейчас ты впервые меня опередила, забежала вперед. Я готов посмеяться над шуткой, которую ты со мной сыграла, в котором часу назначено веселье. Я не плачу. «Всякий раз, когда мы с тобой кого-нибудь хоронили, ты цитировала Стэна Лорелла. С тем, кто позволит себе разреветься на моих похоронах, больше не разговариваю, и это навсегда». Стэн Лорелл, 1890-1965 годы жизни. Американский комедийный актер, сценарист и режиссер, ставший известным благодаря комическому дуэту Лорелл и Харди, в котором он выступал более 30 лет. Бастер китон сказал о нем, Чаплин не был смешным, не был смешным я, смешным был этот человек. Я вспомнил стихи про Вера, которые цитировала Сара. Я бирюзовый вдовец с безутешным свитером на плечах, бирюзовый балийский с одиноким свитером.